Роберт, 8 мая, вечер. Ну вот, машина упакована под завязку. В кузов мы грузим бочку солярки, которую обложили несколькими мешками с песком и надежно закрепили веревками. Укладываем две запаски. Из еды в дорогу берем только тушенку, армейские пайки и две канистры с питьевой водой. Ну и, конечно, некоторые важные мелочи, вроде кофе и лекарств. Личные вещи. Хотя какие тут личные вещи, кроме зубной щетки? Вида добрая душа, с железным характером и алмазным терпением приготовила нам пироги в дорогу. Два спальника, газовая горелка и несколько котелков, чтобы не мешать кофе с супом. Разные бытовые мелочи. В общем, вещей, как мы ни старались, набралось много. Оружие выбирали долго, его накопилось немало. После долгих раздумий решили, что забираем Сайгу и РПКМ, чтобы с патронами не мучиться. Два цинка патронов к ним. Винтовка с тремя сотнями патронов и дальномер с баллистическим калькулятором, который остался мне по наследству от Сашки. Тысяча патронов для Глоков пришлось забрать у Аста ее 17 Два дробовика, по сотни патронов к ним. Куда нам больше, не штурмовать едем. При возможности объехать опасность лучше так и сделать, не ввязываясь в ненужные перестрелки. Остальное мы оставили здесь, на базе. Вернемся же, куда мы денемся. «Ну что, Роберт, завтра в путь?» Айвор затянулся сигаретой, на миг осветив в сумерках свое лицо. «Даст Бог, через неделю доберемся до Украины. Увидишь своих. Сколько вы уже в разлуке?» «Больше двух месяцев. А точнее, ровно 84 дня. Не переживай, скоро встретишься. Несколько дней в пути. Пусть неделя, не больше, и все будет хорошо. Начнем новую жизнь». Он грустно усмехнулся. На развалинах прошлого. Может, оно и к лучшему. Мир перед концом света оскотинился окончательно. Может, и так. Я повернулся к Айвару. Не знаю, слишком уж все быстро произошло. Трудно теперь сказать, что лучше, что хуже. Кто прав и кто виноват. У нас ведь не просто так привычную жизнь забрали. И нас перемололо, словно через жернова пропустило. Я по утрам смотрю в зеркало и себя не узнаю. Такое чувство, что себя потерял где-то там, по ту сторону добра и зла. Мне кажется, что мы тоже превратились в зомби, только моральных. Потеряв мир, близких, привычную жизнь, мы все еще пытаемся жить, как зомби, следуя каким-то неизвестным мне законам и рефлексам. Вспомни, однажды такое уже проходили, когда в начале 90-х мы, уже зрелые люди, ломали себя через колено, пытаясь привыкнуть к новой игре по неизвестным правилам которые нам забыли объяснить перед тем, как раздавать карты. Мы и барахтались каждый как умел. Каждый искал что-то свое. Кто-то нашел, кто-то нет. Сейчас опять то же самое. Только масштабы глобальные. А может это просто страх? А не поздновато ли нам смысл жизни искать? Не знаю, смотря как посмотреть. Если как на дорогу, то на первый взгляд смысла нет. Казалось бы, бессмыслица. Дорога, в конце которой ты умираешь. Но мы все равно же живем... Значит, должен быть этот долбанный смысл. Вспомните два месяца, которые мы прожили. Не так уж и мало сделано. Дали нескольким семьям надежду на будущее. Кого смогли, спасли. Кто был достоин пули, убили. Хороший финал для ремесленников от искусства. Сделали гораздо больше, смогли остаться людьми в этом аду. Может, огрубели, очерствели. Но и в мирной жизни мы сентиментальностью не отличались. Так что все простительно и понятно. Что-то тебя на слова пробило, боишься? Боюсь, очень боюсь, что могу опоздать или уже опоздал. Я подошел к краю веранды, закрыл глаза и подставил лицо теплому ночному ветру. Ветер. Теплый весенний ветер. Улететь бы отсюда, туда, где неторопливо несет свои воды лето, река забвения. Где есть все и одновременно нет ничего. Есть только наше прошлое, стоящее перед нашими глазами. Словно кадры из старого фильма. Господи, сделай так, чтобы не было бессмысленно все, что сделал. Дай силы пройти этот путь до конца. Знаешь, Айвор немного помолчал. Ты, наверное, прав. Эти два месяца мы жили. Даже, может быть, более осмысленно, чем всю прошлую жизнь. Пусть это время было жестоким, страшным. Пусть у нас не было великих целей. Но ты прав, был смысл. Причем он улыбнулся. Более осязаемой, чем спокойная старость двух стариков, где-нибудь в парке, на скамейке в компании шахматы Валидола. Была дорога. Пусть она и остается. Кто знает, куда она нас приведет? Знаю куда. Я улыбнулся. Туда, где нас ждут.